Глава 16. Несколько дней Диана старалась не замечать ночных отсутствий Патрика. Она их, конечно же, замечала, но делала вид, что крепко спит. Диана старалась не замечать ночных отсутствий Патрика. Она их, конечно же, замечала, но делала вид, что крепко спит. Похоже, Патрик ей верил. Теперь он уходил из дома с пластиковым пакетом, в котором, Диана так подозревала, лежала одежда. Ночных стирок он больше не устраивал. Но каждый день приносил новую жертву. Диана мучилась угрызениями совести, страдала, но медлила. Она ждала результатов генетической экспертизы. Установив, что между всеми жертвами и Патриком обязательно была какая-нибудь связь, Диана начала внутренне обелять Патрика. Уговаривать себя, что ошибается, что ботаник не он. Она ходила убитая и рассеянная, не в отвечала на вопросы коллег. Это заметил Миша. Однажды он вошел в кабинет Дианы и прямо спросил. «Что с тобой? Могу я помочь?» «Можешь, если захочешь!» – уклончиво начала Диана. «Тут не совсем простое дело!» Миша не дал ей договорить. «Ты ведешь свое расследование?» – нетерпеливо поинтересовался он. Диана растерялась и ответила. «Да!» «Я понял это еще тогда, когда встретил тебя в городе ночью!» Помрачнел Миша. Но ты же знаешь, что это опасно. Знаю, но по-другому не могу, упрямо ответила Диана. Хочешь мне помочь? Кучков кивнул. Я в этом не разбираюсь, а ты у нас известный специалист, продолжила она. И подчерковедческую экспертизу научился делать, и вообще парень толковый. Все хвалят тебя, и связи у тебя в этом мире. Что я должен делать? Снова нетерпеливо прервал ее Миша, не привыкший к похвалам из уст Дианы. «Скажи, если вещи спачкали в крови, а потом постирали, можно установить, была ли там кровь и кому она принадлежит?» Миша задумался. «Ну, если стирали только мылом или порошком и не воздействовали концентрированной перекисью водорода, то с помощью люминола можно определить, была ли там кровь вообще». Раствор люминола на том месте, где когда-то была кровь, дает своеобразное свечение. А вот чья там кровь была, не знаю. Вряд ли смогут установить. Хотя, смотря какая ткань, и как хорошо стирали. Хорошо стирали? Стирали наспех и кое-как. Тогда, возможно, генетики определят, если сильно постараются. Это как повезет. «Но в любом случае нужна генетическая экспертиза и данные для идентификации!» Диана растерялась. «Ты о чем?» Ха -ха, «А ты о чем?» Усмехнулся Миша. «Насколько я понял, ты по неким следам крови хочешь установить, тому ли она принадлежит, кого ты подозреваешь. Так?» «Не совсем, но что-то в этом роде. Я хочу определить, кому принадлежат пятна крови». Вот я и говорю. Нужны идентификационные данные. Пятна крови и автограф – это не одно и то же. Сказать, кому они принадлежат, сложно. Практически невозможно. Для этого надо обладать обширным банком данных. И желательно всего города. Точнее его жителей. А вот сказать конкретно, тому ли этому ли человеку принадлежит кровь – возможно. Но нужно иметь идентификационные данные. Для сравнения. А где же я их возьму? Расстроилась Диана. И что именно нужно? Все, что позволит установить генетическую структуру человека. Подойдут волосок, кусочек кожи, та же кровь. Если у тебя что-то есть, тащи, я все устрою. Придется платить. Не мне, разумеется, а тому, кто этим займется. Это стоит недешево. Ерунда, отмахнулась Диана. Заплачу вот только...» Она задумалась. «Миша, послушай, помоги мне достать эти, как их, данные на любовницу Литвинова». Кучков изумился. «Да где же я тебе их возьму? Ее уже и похоронили давно. Ключи от квартиры я отдал. Вот если бы там покопаться, волоски уж точно можно найти. Стоп! Я могу тебе помочь!» «Но дай слово, что не будешь больше придираться к моей грязной обуви!» «При здесь это?» – опешила Диана. «Кстати, и сегодня ты в нечищенных туфлях. Твой неопрятный вид роняет авторитет всей нашей компании. Ты общаешься с людьми, берешь интервью и сам становишься объектом пристального изучения. А выглядишь порой как бомж. Это недопустимо, это...» «Ну, началось!» – сник Миша. «Я пошел чистить туфли. Оревар! Думал, тебе нужна моя помощь, а тебе нужны мои уши!» «Нет, постой!» – сдалась Диана. «Мне нужна твоя помощь, и если ты обещаешь ее, то я обещаю не ругать тебя за грязную обувь!» «Никогда-никогда!» «Никогда-никогда!» – нехотя ответила Диана. А почему тебя это волнует? Ну, во-первых, из вопросов личной безопасности. Я ранимый и терпеть не могу критики в свой адрес. А во-вторых, из чувства справедливости. Ругая что-то, человек лишает себя морального права пользоваться этим. А ты хочешь и ругать меня за неопрятность, и пользоваться этим одновременно. В квартире покойной пассии Литвинова я влез в кровь потому что с детства никогда не упускаю возможности испачкаться и, само собой, туфли, как обычно, забросил, не помыл. И теперь тебе моя неряшливость пригодится. Усекла!» Диана невесело кивнула. «Усекла! Спасибо, Миша! С туфлями покончено, больше к ним придираться не буду, но свитер твой мне не нравится. Рукава вытерты, изволь надеть что-нибудь поприличней!» «Как жаль, что я не влез в кровь рукавами!» Шутливо закатил глаза Миша. «Было бы и с ними покончено!» «Ну да у меня еще все впереди. Похоже, ботаник останавливаться не собирается. Я тоже. А что касается нашего дела? В общем, я приношу туфли, ты вещь, а дальше мои проблемы. Но тебе платить...» «Кстати, если поделишься информацией, за свои туфли я готов заплатить сам. Устраивает?» «Ни в коем случае!» – рассердилась Диана. И «Я заплачу за весь сравнительный анализ сама и информацией не поделюсь!» «Хозяин-барин!» – погрустнел Миша. Отдавать на экспертизу всю куртку Диана побоялась. Слишком она была знаменита – любимая куртка Патрика. Кучков мог ее узнать, поэтому Диана решила, что для Патрика куртка должна потеряться. На самом деле она оторвала от куртки рукав и отнесла его Кучкову. Тот пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить получение результатов экспертизы. И вот Диана ждала. Очень нервничала, потому что каждый день приносил новые жертвы. Наконец Кучков сообщил. Готово. Еду получать ответ. В этот же день Диана узнала, что пятна на куртке Патрика и кровь на туфлях Миши принадлежат одному и тому же человеку – любовнице Литвинова. Диана подозревала мужа. Она была почти готова к подобному сообщению, и все же это был страшный удар. Диану рвало, несмотря на то, что токсикоз давно отступил. Она, страдая от сильной головной боли, плакала и вспоминала их первые дни. Жаркие ночи, признание. И все же где-то там, в тылу сознания, Диане не верилось. Даже сейчас. Патрик, ботаник. Ботаник Патрик? Невероятно. И тут она вспомнила тот страшный звонок и сообщение о Красном Доме, во дворе которого был найден труп. Но как мог Патрик знать о Красном Доме? Она не рассказывала ему. «Неужели здесь Горбатова? Это сука!» Диана позвонила Горбатовой и спросила. «Откуда Патрик знает про то, что я трахалась с Саперовым в кустах Красного дома?» Без преамбул в лоб спросила она. Красавец Саперов был первым мужем Горбатовой. Она безумно любила его, а потому ненавидела Диану, которую Саперов бросил раньше, чем разлюбил. Или Диана бросила Саперова, когда и надоели его пьянки и измены? Диана бросила, а Горбатова захромала, за ним захромала и дохромала до ЗАГСа. Но счастье ей это не принесло. Саперов любил Диану и каждый раз, выпив лишнего, признаниями тиранил Горбатову. «Я рассказала Патрику?» – без зазрения совести призналась Горбатова. «И не жалею». «Патрик хороший мужик! Пусть знает, какая ты сучка!» Диана не стала слушать роман с завистливой души. Ей было не до этого. Значит, Патрик был просвещен о красном доме, но сделал вид, что слышит о нем впервые. Более того, он долго не мог сообразить, почему я знаю, где лежит труп. Диана поняла, чем объясняется то странное совпадение, тот эффект дежавю. Как она раньше не догадалась. Ведь только Патрик мог выбрать для звонка один и тот же момент. Момент пика экстаза Дианы. И каждый раз именно в этот момент звонил телефон и звучало скрипучее сообщение о трупе во дворе Красного дома. И так три раза подряд. Три раза подряд странное совпадение. Дежавю. Откуда мог знать ботаник, когда именно Диане приспичит кричать от оргазма? А звонок каждый раз звучал именно в этот момент. Вот он секрет дежавю. Патрик. Он мог записать на телефон звонок и, лежа в постели с Дианой, незаметно сделать ей вызов. Диана сложила свои старые подозрения и новые, вспомнила Морозовых, о которых Патрик сообщил на германскую волну раньше, чем об этом узнали в полиции. Вспомнила Манькову, соседку Морозовых, которая якобы первая нашла всю семью. Диана вспомнила и позвонила соседке Маньковой и Морозовых. Соседка сказала, что Манькова как пропала, так и не появлялась. Диана решила, что ее тоже нет живых, просто это та жертва, которую ботаник обнаруживать не захотел. Почему не захотел? Нетрудно догадаться. Диана догадалась и сдалась. Да, Патрик и есть ботаник. Патрик-ботаник, наконец согласилась Диана. И что дальше? Как дальше быть? Если об этом ужасном факте узнает весь город... Продолжать эту мысль Диане было страшно. Ее карьера, ее будущий ребенок. Этим же днем Диана пошла в цветочный ларек и купила белую розу. Продавщица удивленно посмотрела на Диану, но ничего не сказала. Одну белую розу купила Диана и положила ее в кабинете на подоконник, на самый солнце пёк Роза быстро сморщилась и завяла. Когда Роза завяла, Диана завернула ее в лист бумаги и отнесла домой. После ужина поздно вечером она захотела прогуляться и попросила мужа составить ей компанию. Патрик охотно согласился. Они гуляли в сквере неподалеку от их дома, потом вышли на соседнюю улицу. Редкие прохожие с удивлением смотрели на эффектную пару, неспешно фланирующую по тротуару. Гулять, просто гулять, уже давно было не принято в этом городе. Проходя мимо одного из домов, Диана вдруг вспомнила, что там живет ее старая знакомая. «Давно уже обещала зайти к ней», — сказала Диана и попросила. «Давай хоть ненадолго». Патрик взглянул на часы и буркнул уже поздно родная перестань рассердилась диана патрик засомневался это будет прилично уже менее категорично спросил он да она поздно ложится скорее под утро давай зайдем мне очень хочется хорошо согласился патрик но только если действительно ненадолго «Не знаю, как твоей знакомой, но тебе в твоем положении спать надо много!» «Да-да, конечно!» – согласилась Диана и потащила мужа в подъезд. В лифте она вдруг вспомнила о чем-то и попросила Патрика. «Постой секунду, я быстро!» Он удивился, когда она вернулась с кульком в руках. Спросил. «Что там?» «Сейчас узнаешь!» Ответила Диана, опуская руку в кулек и входя в лифт. Патрик вошел следом и спросил. Патрик вошел следом и спросил. «Что там?» «Сейчас узнаешь». «Какой этаж?» Диана назвала последний. Патрик нажал на кнопку, а Диана достала из кулька молоток и ударила Патрика по голове. Она била, стараясь не смотреть его растерянные глаза. Когда она вылетела из лифта, на груди Патрика лежала белая, увядшая роза. Вернувшись домой, Диана с ужасом обнаружила, что вся в крови. «Я убила его!» — сказала Диана, и с ней случилась истерика. «Я убила его! Убила!» — рыдая и катаясь по полу, кричала она. «Он лежит в лифте! Мой Патрик лежит в чужом грязном лифте! С розой на груди! Боже, прости меня! Я убила ботаника! Я убила его!» Потом она залезла в ванную, разделась и долго стояла под душем. То, что она сделала сознательно, понимая другого выхода нет, теперь и лишила ее сознания. Диана превратилась в робота, который ходит, сидит, стоит и даже лежит, не понимая куда, как и зачем. Диана не ощущала себя преступницей, убившей человека. Она просто застыла от горя, не постигая, что это за горе, откуда оно пришло и в чем его суть. Одна лишь жгучая, палящая рана разрывала грудь, и к этой ране Диана прислушивалась. Все остальное не интересовало ее. Патрик, ботаник, всё ерунда. Ну что это там в груди? Почему так болит? Или это не в груди, или это ниже, значительно ниже. Голая она ходила по комнате, а ее одежда, пропитанная кровью Патрика, лежала у двери ванной. Диану это не волновало. Что там в груди? Почему так тянет? Тянет и болит. Сильная тянущая боль. Ох, не могу! Нет! Боль нарастала, казалось, ее уже невозможно терпеть. Из груди она расползалась по всему телу. Все дальше и дальше, все сильнее и сильнее. И вдруг словно граната, связка гранат взорвалась внутри. Это было нестерпимо. В глазах у Дианы потемнело, она дико закричала и упала на пол, и поползла в ванную. Там она лежала на своей кровавленной одежде, На одежде, забрызганной кровью Патрика, и кричала, вопила, звала на помощь, кого не зная сама. На крик прибежала соседка, замолотила руками в дверь и с удивлением обнаружила, что дверь открыта, а Диана голая лежит на полу ванной, вся в крови и кричит не своим голосом. Увидев эту картину, соседка насмерть перепугалась и завопила не хуже Дианы, но очень скоро пришла в себя и закричала. «Что делать? Диана Владимировна, скажите, что я должна делать?» Позвонить! Сквозь боль взвизгнула Диана и назвала номер телефона Елисеева. Соседка бросилась звонить, а Диана внезапно замолкла. Очнулась Диана на больничной койке. Рядом сидел Елисеев. Взгляд его был трагичен. «Где я?» «Не дома», — уклончиво ответил Елисеев. «А Патрик где?» — спросила она. Елисеев опустил голову. «Что со мной?» — закричала Диана. Хотела закричать, потому что получилось тихо. Елисеев совсем поник. «Почему ты молчишь?» — жалобно прошептала она. «Скажи, ну скажи хоть что-то! Не молчи, умоляю!» Елисеев, не поднимая головы, взял ее слабую руку, поцеловал и сказал. «Кроме меня у тебя никого нет!» Диана рассердилась. «Что ты хочешь этим сказать?» Холодно поинтересовалась она. «Ты потеряла ребенка». «Ребенка? Какого ребенка?» «Твоего и Патрика?» Грустно ответил Елисеев, и Диана все вспомнила. Память обожгла, ударила тяжелой волной недалекого прошлого. Патрик, лифт, молоток, нож и белая роза, дурацкая белая роза, боль, душ, кровь. «Кровь! Одежда в крови! Крови Патрика! Где мои вещи?» Испугалась Диана. «Какие вещи?» Удивился Елисеев. «Мои вещи! Я купалась, а потом...» Она замолчала, не зная, как сказать. Елисеев понял, кивнул. «Вещи были в крови. Я прямо голую завернул тебя в покрывало и отвез в больницу. Еще немногое было бы поздно. Ты бы умерла». «А вещи? Мои вещи там, в ванной?» «Они были в крови!» «В крови?» «В твоей!» С удивлением ответил Елисеев. «У тебя был выкидыш. Ты истекала кровью!» «А вещи где они?» Напряженно всматриваясь в Елисеева, упрямо твердила Диана. «Я их постирал!» Ответил он и сердито подумал. «Дали себе эти вещи!» «Постирал? Ты?» почему ты удивляешься? Я не безрукий!» «Хорошо!» «Постирал. И куда дел?» «У меня лежат, в моем чемодане. Выйдешь, отдам. Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — отмахнулась Диана и подумала. «Я же должна спросить про Патрика. Для Елисеева я не знаю, что он погиб». Спрашивать не хотелось. «А Патрик где? Он знает, что у нас не будет ребенка?» Елисеев опять склонил голову. «Здесь надо рассердиться или заволноваться. Черт знает, как правильно себя вести! Елисеев такой проницательный! Он расколет меня, как орех!» «Где Патрик? Почему он не пришел?» Жалобно спросила Диана. «Патрик погиб!» Жестко сказал Елисеев. «Погиб? Я, наверное, должна заплакать или закричать?» «Черти! Нет, нельзя говорить черти!» Так говорил Патрик. «Но что я должна сделать? Мне не хочется плакать! Патрик был страшным ботаником, он убивал людей! Мне не жалко его, я рада, что его нет! Я сама этого хотела! Я сама убила его!» «Как погиб Патрик?» Елисеев молчал. «Как погиб Патрик? Я хочу знать, когда это случилось?» «Три дня назад». Прошептал Елисеев. «В ту ночь, когда у тебя случился выкидыш, его нашли в лифте. Уже нельзя было ему помочь». Диана вздохнула с облегчением. Больше всего боялась она, что не добила его, что он успел что-то сказать. Выдать ее, хотя что он мог сказать? «Ботаник, зверь, хуже зверя». «Почему его нашли в лифте? Что случилось с ним? Говори!» Крикнула она из последних сил, пытаясь заплакать. Даже мысли о потерянном ребенке не помогли в этом. Что ребенок? Он чадо-ботаника и, возможно, уже заражен этой зверской болезнью. Он был жестоко убит. Я не стану об этом говорить. Тебе нельзя это слушать. Елисеев снова опустил голову с застывшим взглядом, гипнотизируя пол. Он боится рассказать мне, что я сделала с мужем? Это хорошо. Очень хорошо, подумала Диана. Значит, я вне подозрений. У меня был выкидыш. Случайность. Простое совпадение. У меня был выкидыш, и в эту же ночь убили Патрика. Кто убил его? Ботаник. Нехотя ответил Елисеев. Ботаник? Здесь надо удивиться. «Ведь ботаник не убивает мужчин!» «Ботаник!» – изумилась Диана, приподнимаясь с подушки. «Он же не убивает мужчин!» «Ботаник непредсказуем!» Диана откинулась на подушку. «Значит, прошло три дня!» – сказала она. «Три дня, как нет Патрика! И много народу ботаник убил! Есть среди них мужчины!» Елисеев покачал головой. «Нет, Патрик был последним. После него ботаник не убивал. Он опять остановился». «А в ту ночь? В ту ночь, когда погиб Патрик, был еще кто-нибудь убит?» «Нет, только Патрик». Диана закрыла глаза, чтобы не увидел Елисеев ее радости. «Она убила ботаника. Она сама. Как жаль, что нельзя об этом прокричать всему миру!»